Глава 6 Боевая платформа висела в воздухе с заглушёнными двигателями. Это было одно из моих условий для начала переговоров. В космосе на расстоянии пуска торпед завис наш москитный флот, Верный, Ронин и Насрать также далеко не отходили. Ещё я категорически отказался лететь в гости к ангелам, Хотя они очень этого хотели. Пришлось им прилететь к нам. Мы встречали их всей честной компанией и в полном снаряжении. 18 берков-элитников были расставлены по периметру. 27 берков-ниндзя застыли в отдалении, держа на готове силовой мечи. Тоби х м у р и л с я и п о г л а ж и а л БФГшку. Кот развернул защитное поле, прикрыв меня металлической основой щита. Фант и клоун зажали меня между собой». Сбоку стоял ухмыляющийся Алекс, Пакля была с другого боку, а впереди стояла овца с р о з о е н ь к и м молотом. Я чувствовал себя наследным принцем и узурпатором-диктатором в одном лице. «А, а вы не перебарщивайте?» — всё-таки решил уточнить я. «Спокуха, всё под контролем», — ещё шире улыбнулся Алекс. «Хрен, кто доберётся до твоей драгоценной тушки. Ну разве что овечка, х е х е Овечка обернулась и кинула на шутника недобрый взгляд. Раздались смешки. Градус напряжения немного спал. Небольшой корабль приземлился на посадочную палубу Чупа-Чупса. Я первый раз видел корабль «Ангелов», это оказался обычный десантный бот имперской постройки. Откинулся боевой трап, берки подняли стволы. Тоби что-то злобно прошептал и закрыл забрало шлема, сняв оружие с предохранителя. БФГ-9000 з а ж у ж ж а л а о б р а з о в ы в а л внутри себя крохотный сгусток разрушительной энергии. Из корабля вышли четыре высокие фигуры в золотистых плащах с глубокими капюшонами на голове. Они подняли пустые руки вверх. Я остановил их жестом. Они сбросили плащи, под ними были только голые металлические тела, никакого оружия. Я п р и г л а ш а ю щ е кивнул, и они медленно подошли. Трое остановились поодаль, один подошел ближе. «Приветствую вас, подразделение-превозмогатели!» «Меня зовут Ангел. Где мы можем поговорить?» Металлическое бесстрастное лицо, не мигающие глаза по окружности черепа. Голос доносится из динамика снизу черепа. Четыре руки, две ноги. А ведь еще недавно они были для меня подобными богам, причем хорошим богам. «Да вот тут и поговорим», — махнул я рукой. «Места много, дышится легко». «PR13.A3.130013.Li». «Вам необходимо немедленно проследовать с нами». «Схирали?» — удивился я. «Вы инфицированы», — пояснил ангел. «Чем это?» — продолжал удивляться я. «Они называют себя симбиотами», — терпеливо ответил ангел. «Они могут показаться весьма полезными, но, поверьте, с ними ваше сознание в опасности. Более того, они несут угрозу самому существованию человечества». «Альдер, ты слышал? Ты опасный вирус», — смыкнул я. Симбиот молчал. «Альтер, ты там заснул?» «ВР-224.А3.476956 овца и ПР-13.А3.130014, Алекс. Вам тоже необходимо проследовать с нами». Ангел безошибочно посмотрел на хмурого Алекса и бесстрастную овцу. «Да поипаться тебе не завернуть», — поинтересовался Алекс. Ангел, походу, даже з а в и с пытаясь осознать услышанное. Овечка же просто переступила с ноги на ногу, чтобы было удобнее нанести удар. Почему симбиота представляет опасность? Зачем вы уничтожили планеты, сейчас называемые мёртвыми мирами? Что вы сделали с бывшим командиром бульдогов? Это вы уничтожили свободный космос? Зачем? Кто такие интекты? Откуда взялась вселенная 13? И что с ними не поделила? Я долго готовил эти вопросы. Мне не пришлось их даже записывать. Ангел молча смотрел на меня, раздумывая. «Это долго объяснять. И не на все вопросы я смогу ответить». «Ну, во-первых, мы никуда не торопимся. А во-вторых, меня, возможно, устроит и часть ответов». «Если я отвечу на твои вопросы, ты и твои друзья улетят с нами». «Не знаю. Все зависит от ответов. Постарайся нас убедить». И он попытался. Случилось это около десяти тысяч лет назад. Вселенная-13 пришла в этот сектор космоса и встретила с виду мирное и счастливое человечество, которое уже несколько тысячелетий находилось под гнётом кучки избранных, сознания которых поработили симбиоты. Люди, заражённые симбиотами, были практически бессмертными. Пользуясь этим несправедливым преимуществом, они железной рукой правили человечеством, у с с т а н о в и в жёсткий порядок и диктатуру. И обычных людей не допускали даже до простой работы, Всю работу выполняли роботы, оставляя людям лишь развлечения и искусство. Это был хитрый план по оболваниванию всего человечества. Людей было на несколько порядков меньше, чем сегодня. Нет, им не запрещали размножаться, но х и т р о с т ь ю их убеждали делать это, как говорится, осознанно. Экспансия в другие миры была остановлена, так и а имеющихся миров хватало с избытком для комфортного проживания. Этим подавлялся основополагающий инстинкт человека, инстинкт доминирования. С приходом Вселенной-13 всё изменилось в лучшую сторону. Очень немногочисленные армии человечества, называемые милитумами, сопротивлялись ожесточённо. Их воины, носящие название «Специалист по силовому воздействию» — ССВ, оказались уникальными бойцами, имевшими тысячелетний опыт силовых операций со всеми известными агрессивными формами жизни. При поддержке военных роботов они успешно противостояли боевым платформам «Ангелов», практически не теряя боевого флота. Хотя, надо признаться, их небольшие, в большей степени исследовательские корабли, оснащенные искусственным интеллектом, успешно противостояли флоту освобождения. Выступая в численности в тысячи раз, ССВ-шники брали на абордаж платформы, взламывая их системы управления, отстаивали целые миры, сбрасывая на звезды многочисленные системные флоты и категорически отказываясь освобождать человечество от своего «ига». Однако их самих, боевых кораблей и военных роботов, было слишком мало по сравнению с силами Вселенной 13. Более того, Вселенная нашла другой, более гуманный путь освобождения человечества. Она уничтожала тела и захватывала сознание, очищала их от мусора воспоминаний о свободном космосе и загружала туда необходимые навыки и информацию для новой свободной и счастливой жизни. Часть новых людей вступала в ряды армий, вновь образованных государственных образований, и помогала очищать галактику от тирании свободного космоса. Силы были неравны. Победоносное шествие Вселенной 13 продолжалось почти тысячу лет. В один момент система осознала, что сбор сознаний можно существенно убыстрить, просто выжигая особо непокорные планеты, ведь пригодных для жизни планет очень много. Это был не геноцид, это было освобождение. Дольше всего сопротивлялся первый милитум свободного космоса. Его командир Арма Этерна погибла с остатками войск в самоубийственной атаке на превосходящий флот Вселенной-13, пришедший уничтожить последнюю планету свободного космоса, столичный мир Аркадию. И было это 8742 года назад. И наступила эра процветания и благополучия. Под неустанным надзором Вселенной-13 человечество росло и размножалось, распространяясь по космосу, осваивая все новые и новые планеты. Людям теперь не нужно было бояться смерти. Государства образовывались, разрушались и вновь создавались. Человечество выплескило свою агрессию и становилось сильнее. Оно уже практически было готово вступить в... Недостаточный, недостаточный системный доступ. доступ. Подзабытое, но такое знакомое слово. Еще более странно его было слышать при том, что у меня сейчас не было вообще никакого системного доступа. как и самой системы, впрочем. Да, они частично ответили на мои вопросы, но дальнейший диалог был ещё короче. Почему симбиоты представляют опасность? Потому что они — древнее зло, однажды уже поработившее человечество. Что вы сделали с бывшим командиром бульдогов? Недостаточный системный доступ. Кто такие интекты? Недостаточный системный доступ. Откуда взялась вселенная 13? И что с ними не поделила? «Недостаточный системный доступ». «М-да». Я задумчиво посмотрел на ангела. «Не очень вы мне помогли. И у меня последний вопрос. Что с нами будет, если мы всё-таки решим отправиться с вами?» «Из вас извлекут симбиотов и подключат обратно к Вселенной 13». «Что значит «извлекут»?» Я ещё раз попытался дозваться Альтера, но опять безрезультатно. Это настораживало. «Ваши текущие тела уничтожат». соберут сознание, отделят от них симбиотов, очистят сознание и вернут в новые тела», — монотонно ответил ангел. Sounds, «Мне не нравится, как это звучит, если вам интересно мое мнение», — буркнул Алекс. «Особенно в части отделения и очищения». <Vinceülltiona> Овца согласно кивнула. «Вы проследуете с нами?» — уточнил ангел. л н е покачал я головой. «Пожалуй, мы воздержимся от вашего приглашения». «Вы делаете ошибку». — громко вещал ангел. Но тут у меня в голове раздалось что-то невнятное. — Лай, бло, оры, ж и Вы будете окончательно уничтожены, — продолжал ангел. — Скажи, Ан, отца. — Мы не можем допустить ереси, поэтому нам придется, — бубнил робот. — о в ц е ловцы, это немедленно! Эти слова были произнесены с и м б и о н т о м ясно и громко. Но как-то с надрывом. «Избавить вселенную тринадцать, ад!» — всё ещё вещал дроид. «Овечка, Альтер просил тебе сказать слово «ловцы». Вроде я правильно его понял. Бам!» Розовый молот врубился в парламентёра, сбивая его с ног. «Всех уничтожить!» — закричала девушка, раскручивая её над головой. Грянули орудия, исчезли ниндзя, чтобы возникнуть рядом с врагом. Выругался клоун, а л е к с попытался добить упавшего ангела. Однако тот очень быстро перекатился и вскочил на ноги. Прямо из запястья выскочили голубые клинки. Он бросился ко мне, по пути отмахнувшись от берка ниндзя, перерезая тому горло. У меня врубилось замедление времени, и я потянулся за полным «п», но внезапно время вернулось к своему обычному течению. Потом снова замедлилось, снова вернулось. Что за чёрт? Ангел быстро рывками подбирался ко мне, сей смерть вокруг тебя. Вот отлетел кот, приняв удар на свой щит. Вот зашипел фант, которому отрубили руку с орудием. Вот клоун взмахнул им, целясь врагу по ногам. Успешно. Он попал ровно под колено, заставив робота упасть на бок. Однако это не помешало ему перекатиться и вновь вскочить на ноги, уже вплотную ко мне. Снова попытка замедлить время привела лишь к кратковременному замедлению. И вот уже голубой клинок, минуя силовое поле, втыкается мне в грудь. К этой боли невозможно привыкнуть. Однако полный Пэ уже смотрит врагу в лицо, а я нажимаю на крок. у Сгусток плазмы отбрасывает робота назад, корёжа ему верхнюю часть корпуса и выжигая электронные глаза. Однако враг не сдаётся. Голова поворачивается на 180 градусов, и вот на меня опять смотрят уцелевшие зрительные сенсоры. Ангел поднимается на ноги, но теперь он не видит, что у него происходит за спиной. А за спиной у него происходит очень злой дядя-клоун. Бам! Он прилетает в правое плечо, отрывая ангелу верхнюю конечность. Тот, как хренов вентилятор, проворачивается уже всем корпусом на 360 градусов и отрубает одним из клинков в нижней конечности у клоуна ногу. Клоун заваливается вперёд, но, несмотря на хлещую и з обрубка кровь, используя инерцию, вбивает молот в уже подгулявший коленный состав. Нога подламывается, и ангел упирается верхними конечностями в пол, стараясь не упасть. И в этот момент я в п у с к а ю всю обойму. Не, ангел, конечно, очень прочный гандон, но полный П тоже кое-что может. Полусожжённое тело, лишённое головы, бросает на палубу, в конечности некоторое время дёргаются в конвульсиях, но он, наконец, замирает. Твою мать! Я смотрю на поле боя, вижу множество трупов, наших трупов, но и ангел остался всего один. Вот он высоко подпрыгивает, уходя с линии огня и стараясь... Добраться до берка элитника, отступающего задом и поливающего пространство перед собой из всех стволов. Но в верхней точке траектории его настигает зелёная вспышка БФГ. Даже серый рыцарь не мог пережить прямое попадание из этого оружия. А эта сволочь смогла, упав на пол. Он тут же вскочил на ноги. Но у меня есть ещё оружие. Вот в с т р е ч а с ним ангел уже не пережил. Это оружие называлось «Овечка». «Шар завёлся!» — услышал я крик Бонда. а р а з в о р а ч и в а е т с я к нам!» «Взрывай его! К хренам!» — п р о х р и п е л я. «Без пощады!» Бой завершился. Мы победили. Овца в два прыжка оказалась рядом со мной. «Что это было?» — я закашлялся. «Нет. То, что мой недостаток железа в организме и всякие добрые люди компенсируют именно таким способом, я уже немного привык. д А, блин, это больно!» «Это были ловцы!» Овечка склонилась надо мной, заливая раны полимедом. Я невольно осмотрелся. Вон лежит без сознания кот. Был бы у него мозг, точно было бы сотрясение. Вон баюкает отрубленную руку Фант. Алекс собирает свои кишки в с т о р о н к е привалившись к стене. А клоун громко матерится, пытаясь остановить кровь из открытой бедренной артерии. А вокруг трупы, трупы, трупы. И только увечки не царапины. «Что, блядь, за ловцы такие?» Я пытался вздохнуть, но это было больно. Кровь запузырилась у меня на губах. «Специально сконструированные ангелы», л я охоты на людей с с и м п и о т а м и ч е р ж а с е И такие ангелы бывают, — удивился я. — Где же медики, б а т ь их? — Да, — кивнула овца. — В последние годы войны они доставляли нам, силовикам, много проблем. — Нам? — улыбнулся я. — То есть это правда? А ты есть тот последний звёздный боец, про которого говорил ангел. — Арма э т е р н а Похоже на то, — кивнула девушка. Она не улыбалась. Воспоминания открываются постепенно, нерегулярно и неполностью. «А как т о они нас?» — решил я перевести тему. «Они могут блокировать связь симбиотов с человеком, в результате чего человек временно теряет все возможности симбиоза». «А как они это делают?» «Это очень мерзкая штука. Технически в одного из них...» — овца кивнула на безжизненные металлические тела. «Встроен симбиот». «Как у того терминатора с нашей системы?» — уточнил я. «Не совсем», — покачала головой подруга. «В т о м у ангела, мне, кстати, называют приусами, внедрили работающие симбиоты. Да, насильно, да, жестоко, но приус может использовать их способности. Здесь же в лидера группы ловцов внедряется безумный симбиот». т к е р а с и я «Это как?» «Это наиболее верная основа в человеческом языке. Как симбиота ангела доводит... До такого состояния неизвестно, но он постоянно кричит. Для наших симбиотов это как сложно описать, но они не могут функционировать при таком давлении и просто уходят в себя, дабы уберечь себя от безумия. Остается просто человек, с которым справиться гораздо проще. — Ясно, но не совсем. Зачем Альтер просил донести это до тебя? И судя по тому, что ты здесь устроила, Аурелия осталась с тобой. — Это особенность симбиотов-боец. Они не чувствительны к психологическому воздействию, вообще ни к какому. Они его просто не слышат, что позволяло нам успешно противостоять и этому оружию Вселенной-13. Но в то же время мы и понять не можем, что встретились с лавцами. По той же причине мы их просто не слышим. Обычно в прошлом с нами обязательно были ч е л о в е к с и п и о т с сильной защитой от ментальных атак, выступающей в том числе и как систему оповещения. А зачем вам система оповещения, если вам, бойцам... В принципе, похрен кого и бошить, — ухмыльнулся я. А без б о л е еще и подействовало, и мне стало чуть легче. — Не того, чтобы не случилось вот такого. Овечка опять кивнула на недавнее поле боя. — Чтобы я могла уничтожить их превентивно. — Ясно, — кивнул я и пристально посмотрел на овцу. — Что? — немного смутилась девушка. — Да вот смотрю я на тебя, и у меня возникают смешанные чувства. — Восхищение и страх одновременно, — ответил я. — Восхищение-то я понимаю, — наконец улыбнулся овечка. — А почему страх? — Ну, ты открываешься все новыми и новыми гранями, и я уже немного в растерянности. Что я, я завтра узнаю про бывшую маленькую д а я р к у сельскохозяйственной планеты? Что ты бог, например? — Бог — ребенок по сравнению со мной, — еще шире улыбнулась овца. — Вот! — я ткнул у нее пальцем. — Видишь, о чем я говорю? У тебя даже юмор прорезался. «Доктора, иди сюда, командир помирает!» Истошный в о п л ь Тоби оборвал овечку, которая как раз хотела что-то сказать. Маленький зеленый гопник подскочил ко мне, маша кому-то рукой. Вот он, кстати, тоже не пострадал. «Слышь, мелкий, а ты голосов в голове не слышишь? Может, у тебя там тоже супермен притаился?» — уточнил я у него. «Нет у Изуры голосов в голове!» — отрицательно покачал головой г о б л и н «Изура абсолютно здоров и психически нормален, однако!» н то, что некоторые!» «О, вирус Петросяна к о с т ь наши ряды!» — заржал я, но замолк отрезкой боли в груди. А вот и Нобель склонился ко мне и внимательно смотрит своим искусственным взглядом. «И ч е о ты орал, мелкий засранец?» — хмыкнул док. «Для л а я это маленькое неудобство. Он уже привык. ну вот тебе». Он вколол мне очередное лекарство, ещё раз хмыкнул и ушёл помогать действительно тяжёлым раненым. «Никто-то меня не любит», — тяжело вздохнул я, — «а только пользуется». «Я тебя люблю», — тихо сказала овечка. «И да, тоже бы хотела тобой попользоваться».